Медсестра Варенцова человеком была городским, образованным. В Вулым она приехала жить с досады, после того, как то ли сама ушла от мужа, то ли муж ушел от нее. Но что-то такое произошло, и Варенцова оказалась в деревне, где, несмотря на веселый нрав, вела себя замкнута и нелюдима. Все сидела в крохотном медпункте, что ела и пила неизвестно, куда ходила по ночам загадка, В деревне даже поговаривали о том, что Варенцова вовсе и не медсестра, а врачиха, то ли ушная, то ли глазная. Сейчас же Варенцова, сидя на подоконнике, посмеивалась легкомысленно, болтала ногами и наблюдала за Капиталиной Алексеевной. Режиссерша, между тем, понемножечку приходила в себя. Во-первых, перестала раскачиваться, во-вторых, расцепила руки, а в-третьих... По правилам на груди брошку. — Значится, начнем концерт? — с туманной надеждой спросила она, повертываясь к Варенцовой. — Так что вы предполагаете за честь вступления из хаджи Мурата? Капитолина Алексеевна нахмурилась, собрала на подбородке четвертую складку, сделав рот ижицей, Стала невидяще смотреть на раю Колотовкину, которая хранилась в темном углу доймировочной. А что-нибудь другое вы можете зачесть? Наконец спросила Капиталина Алексеевна. Концерт должен быть в разнообразии, в целенаправленности. Варенцова тоже задумалась. У нее было забавное и неправильное лицо, большая голова, Выпуклый, почти круглый лоб, одета она была в черную длинную юбку и белую блузку с бантом на груди, из-за чего походила на тех городских комсомолок, которых показывали в кино. Размышляя, веселая медсестра Варенцова морщила лоб, щурилась, наконец, не глядя на режиссершу, сказала, «Могу прочесть сцену с броневиком из романа Алексея Толстого «Хлеб». «Ой, спасибо, дорогая Лидия Стефановна!» Когда Капиталина Алексеевна, зачем-то пересчитав участников концерта и громогласно прокашлявшись, пошла открывать концерт, рая последовала за ней, чтобы притаиться за кромкой ситцевой кулисы слушать, смотреть и ждать Анатолия. Ленька Мурзин и торжествующий Виталька Сапрыкин раздвинули половину Ситцевого занавеса, не стесняясь того, что видные залу медленно ушли со сцены, освещенной восемью керосиновыми лампами. В первом ряду, как и было положено на концертах самодеятельности, сидели старики и женщины с грудными ребятишками. Во втором располагались Мария Тихонна, Петр артемвич и колхозное начальство «Помельче», Щитовод, два бригадира, учетчиц Полина Мурзина, кузнец Сапрыкин с обнаженными до руками и черной каймой вокруг глаз, конюх, доярки и председательский кучер занимали третий и четвертой ряды. Как только занавес открылся, в клубе установилась сплошная тишина. Спали мирно грудные ребятишки. Мальчишки и девчонки постарше, схлопотав от родителей подзатыльники, сели на пол между сценой первым рядом, замолчали с открытыми ртами. Слышалось хриплое стариковское дыхание, треск сухих скамеек и редкий осторожный кашель. Тишина длилась минуту. Потом на сцену бабочкой выпорхнула на тоненьких ножках Капиталина Алексеевна. Она улыбалась сладко, руки на манер оперных певиц держала сложенными на груди, ногами переступала так, словно под ней был лед. — Начинаем большой концерт, пропела Капиталина Алексеевна незнакомым голосом. Нашу Обширную программу открывает Лидия Варенцова. Отрывок из романа товарища Алексея Толстого «Хлеб. Прошу». Зал онемел от восторга, так как Капиталина Алексеевна на саму себя походила только шелковым платьем и брошкой,